Эпизод пятый Этельред книжник. Величайшую истину рек тот, кто первым отметил проворство недобрых вестей. Еще не все у нас в Норсхамбрии прослышали о пленении Лодброка, а приезжие люди уже рассказывают, как приняли эту новость его сыновья. Бьорн по прозвищу Железнобоки играл в кости. Якобы он так сильно стиснул кулак, в котором держал фишки, что потекла кровь. А Ивор, прежний властитель Леофорвика, охотился, и будто бы копье, выпавшее из руки, пронзило ему ступню. Но он не заметил боли. А Уби, которого Рагнар прогнал от себя и единственного из одиннадцати сыновей не наделил королевством, Уби пировал в окружении верной дружины, И только кивнул головой и продолжал веселиться, словно ничего и не произошло. И когда Элла, мой король, услышал об этом, он сразу же сказал, что опаснее всех рыжий убе. Ведь самые страшные омуты, в отличие от ракочущих, но мелководных перекатов, всегда внешне спокойные и тихий. Вчера вечером мой король пришел ко мне и долго листал мои книги, словно пытаясь что-то в них найти. Потом сел напротив меня и спросил, «О чем ты пишешь сейчас, отец мой?» «О том, — отвечал я, — как ты нынче утром охотился и затравил старого кабана, и как юные вепри набросились на тебя, угрожая клыками». Элла усмехнулся. «Неспроста это было, — сказал он, погодя. Я ведь и вправду затравил старого кабана. Я, как неопытный дровосек, подрубивший корень огромного дерева, И ствол вот-вот рухнет мне на голову, размахивая ветвями. Но скажи, мудрый Этельред, что я мог сделать еще? Другие короли либо насмерть перепуганы, либо надеются откупиться, подобно Карлу, повелителю франков. Все они только и ждут, чтобы сыновья Лотброка срубили мне голову, и тогда они растащат мою Норсхамбрию по частям. «Один Эльфред, сын короля Уэссекса, рад прийти мне на помощь, но его отец не дает ему этого сделать. Я не боюсь смерти, отец мой, но не окажется ли, что все было напрасно?» Я ничего не мог ответить моему мальчику, моему королю. Я спросил его, «А как ты думаешь поступить с пленником?» Элла вздохнул, и тень легла на его лицо. — Ты сам знаешь, отец мой, как я его ненавижу, — проговорил он тихо. — На этой земле нет никого, кто ненавидел бы его больше, чем я, но я хочу, чтобы перед смертью он посмотрел на меня снизу вверх. Понимаешь, снизу вверх! А он пока что поет победные песни, сидя в своей яме. Иногда мне хочется вытащить его оттуда и сразиться с ним в поединке, лицом к лицу, но я не делаю этого. Ибо старый волк легко одолеет меня, хотя он и стал, говорят, похож на свой собственный призрак. А как еще заставить его почувствовать себя ниже меня, я не знаю. Так мы беседовали с моим королем, когда вошли в войны и привели человека от усталости, не державшегося на ногах. Этот человек рассказал, что в устье Хамбера появилось множество боевых кораблей, двигавшихся вверх по реке а вели их сыновья Лодброка, поклявшиеся вызволить отца или, по крайней мере, стократно за него отомстить. А берегом Хамбера шло войско короля Мерсии, вступившего с ними в союз. Сказав так, человек тот повалился на пол и немедленно уснул. Мой король велел раздеть его и уложить, а когда проснется дать ему еды и светлого эля... И еще сказал что-то на ухо старшему из воинов, но что именно, я не слыхал. Я смотрел на свои книги и жалел о том, что на их месте не было доброго меча, крепкого панциря и окованного щита, и спрашивал себя, кому в этом мире, живущем по законам железа и крови, нужны мои рукописи, мои слабые пальцы, натруженные перо мои старые полуслепые глаза. Будет вечер и будет утро, и снова чей-то сапог мимоходом втопчет в пыль все то, чем я жил долгие годы. И опять я начну все с самого начала. Когда же мы вновь остались наедине, мой король вдруг сказал мне, отец мой, «Я только сейчас в разговоре с тобой понял, что всю жизнь ошибался». Я с детства мечтал о месте и был готов возроптать, когда судьба дала этому исполниться, а я не почувствовал удовлетворения. Теперь я понял, отчего. Отец мой, ты помнишь, как мы с тобой однажды увидели волка, задравшего отбившуюся от стада корову? У нас животы подводило от голода, но мы не отважились подойти. А на другой день мы встретили стадо, быть может, то самое, и на наших глазах... Его рога согласно отбросили целую стаю. Ведь это был знак, отец мой. Это был знак, посланный мне свыше. Но как же долго я оставался слепым и глухим. Я дрался с соседями из-за жалкого клочка пустоши или леса, а должен был сделать все возможное для единения наших сил. Одному мне с Лотбраком не тягаться. Но сообща мы могли заставить его заключить с нами мир. Мир, понимаешь? Но пока у меня было время, я не видел дальше собственного носа. А теперь сыновья Лодброка подняли его топор, и это конец. И с ними идут на меня мерсийцы, которые могли бы стать мне друзьями, и мир, который мог меня прославить, теперь принес бы только бесчастье. Он бессильно опустил голову на руки и надолго умолк, Но потом я услышал, как он пробормотал. «Однако, коль скоро Господь предал Рагнера в мои руки, живым он от меня не уйдет».